Николай Васильевич Гоголь. «Страшная месть». Глава 10 Отрывок. Чудин Днепр при тихой погоде, Когда вольный и плавно мчит сквозь леса и горы Полные воды свои. Не зашелохнет, не прогремит. Глядишь и не знаешь, Идет или не идет его величавая ширина.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 Черный лес, унизанный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силится закрыть его, хотя длинную тенью своею. Напрасно. Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр.